Будильника нам не понадобилось. Уже часов в семь утра в открытые окна начали свои переговоры соседки. Они орали так, что могли своими воплями мёртвого разбудить. Пришлось встать, поставить чайник. Когда мы уже собирались уходить, в комнату заглянул на Борис Львович, чтобы пожелать нам доброго пути, а заодно проверить, не положили мы случайно его постельное бельё в свой чемодан. В десять утра мы уже были на причале морского вокзала, с которого проводилась посадка на теплоход. Найти каюту оказалось несложно. Стюартов в белых тужурках тут не водилось, вместо них везде висели таблички с пояснениями. Мы спустились на свою палубу по широкой лестнице, хранившей следы прежней роскоши, видимо, сохранившейся с той поры, когда теплоход был спущен на воду в Германии. Двухместная каюта оказалась узким отсеком, метра полтора шириной, на первой переборке которого имелись две койки, прикрепленных одна над другой. Первым делом я запрыгнул на верхнюю и с удовольствием обнаружил, что та вполне подходит мне по длине. А вот в мутный иллюминатор, кроме самого причала и ног проходящих пассажиров, ничего не было видно. В правом углу каюты имелся небольшой столик, на котором, впрочем, вполне хватало места для бутылки, пары рюмок и тарелки с закуской. Сложив все вещи в рундук под нижней койкой, мы отправились на обзорную палубу, чтобы посмотреть на Одессу с моря. Когда берег стал синей полоской на горизонте, я повернулся к жене, все еще не отрывавшей взгляда от исчезающего в тумане города, и предложил зайти в бар, оценить, так сказать, его меню. «Ой, Саш, не знаю», — боязливо сообщила Люда, — «впереди почти две недели, а я даже не представляю, сколько у нас денег осталось. Ты прибрал все себе как плюшкин». «Не переживай», — бодр сообщил я. «Денег достаточно. Обратные билеты на самолёт у нас в кармане. Трёхразовое питание входит в цену путёвки, так что волноваться нечего. Кстати, могу все финансы доверить тебе. Ты же у нас бухгалтер, как-никак». «Ну...» — в раздумье протянула Люда. «Пожалуй, рублей сто я у тебя на всякий случай конфискую. Мало ли какие проблемы появятся. А остальным сам распоряжайся. Могу я хоть в отпуске не думать о деньгах?» Она хотела ещё что-то сказать, но, глянув на мою улыбку, махнула рукой. «Ай, ладно, гулять так гулять, идём в бар». В баре работал кондиционер, но, несмотря на это, особой прохлады не чувствовалось. К тому же здесь можно было курить, поэтому у потолка велись сизые клубы дыма, медленно разгоняемые потолочным вентилятором. За столиками в основном сидели женщины. Якобы уткнувшись в свои коктейли, они внимательно разглядывали всех лиц мужского пола, заходящих в бар. Я тоже был внимательно рассмотрен, оценен и принят к числу годных для употребления, несмотря на то, что зашел не один. Люда моментально просекла такие взгляды и всем своим видом давала понять, что это только ее парень и никто его больше не получит. До обеда оставалось совсем немного, поэтому мы заказали по одному коктейлю, чтобы не портить аппетит. На свободной стене у входа в бар висели несколько игровых автоматов. Вот у них в большинстве толпились мужчины. Они увлечённо кидали в автоматы жетоны, дёргали ручки. Автоматы моргали огоньками, крутили рисунками, звенели. Но выигрышей особо не случалось. За полчаса, что мы пробыли в баре, наверное, раза два в поддон автомата упало по жетону. «Давай попробуем», — предложила Люда. «Давай», — без особого желания согласился я. Жетон у бармена стоил пять рублей. По нынешним временам на такие деньги можно было жить два 3 дня, если не больше. Надежд на выигрыш я не питал от слова совсем. Взяв два жетона, мы встали в небольшую очередь желающих отдать свои деньги государству. Люда кинула первый жетон в приемник, и когда загорелся зеленый огонек, нервно дернула ручку автомата. Однорукий бандит засветился, цилиндры с рисунками фруктов закрутились, «Ничего», — выдохнули зеваки и люди, стоящие за нами в очереди. «Кидай второй», — посоветовал я. Люда уже хотела бросить жетон, но затем резко отдёрнула руку. «Саша, давай ты попробуешь, может, тебе больше повезёт». «Хорошо», — усмехнулся я и, кинув жетон в узкую щель приёмника, дёрнул ручку автомата. Аппарат засветился, загудел и затем с грохотом высыпал кучку жетонов в поддон. «Блин». «Да он, похоже, все жетоны выдал, что в него сегодня игроки успели накидать», – подумал я, выгребая металлические кружки себе в карманы. «Эх, такая бы штука вечером случилась!» Пока я вытаскивал жетоны, вокруг собралась куча комментаторов, а очередь к автоматам стала в два раза длинней. «Саш, давай еще поиграем», – предложила жена. В другой раз отговорился я. «Никуда этот ящик отсюда не денется». «Ого!» Жената у меня азартная женщина. Даже не подозревал. Думал я, меняя у бармана жетоны на деньги. Сто десять рублей. Нехило так. Почти моя месячная поварская зарплата. Прилетели за несколько секунд. За обедом я сидел машинально поглощая пищу и раздумывая о сегодняшнем выигрыше. Больше всего меня интересовал вопрос «Сегодняшний инцидент явился простой случайностью» или так работает мое новое сознание. Проверить это было очень легко. Сходить и сыграть с ящиком еще пару раз. Если выиграю, можно считать, что меня наградили еще одной плюшкой. Только проверять придется в другом баре и желательно без жены. А то в это время оживленно делилась с соседкой по столу подробностями сегодняшнего выигрыша. У нас на удивление получился интернациональный стол. 10 человек и ни одного чисто русского. «Ну ладно, я, можно сказать, почти русский, и только на четверть Ингерманландец, жена чистая вебка». Трое литовцев и пятеро хохлов с Западной Украины завершали нашу компанию. Узнав, что мы из Карелии, литовцы с хохлами сразу начали интересоваться размерами северных зарплат. Почему-то они считали, что у нас денег кур не клюют, и лишь недоверчиво усмехались в ответ на наше уверение, что это совсем не так». Люда, естественно, не удержала язык за зубами и проболталась, что я работаю поваром в нашем посольстве в Финляндии. После этого за столом грянул дружный веселый смех, а не просто ухмылки. А еще бедняками прикидываются, задыхаясь от смеха, выдал один западенец. По поведению, что литовцы, что украинцы, казались мне сельскими жителями. Когда мы познакомились поближе, мои предположения полностью оправдались. Все они жили в селах. Кроме нас двоих, городскими тут не пахло. К сожалению, у игрового автомата я больше ни разу не выиграл, в отличие от одного из литовцев. К тому жутко везло. Почти каждый день он выигрывал от 10 до 20 рублей. Но до моего рекорда так и не дошел. Наверное, моя удача перешла к нему. Хотя вряд ли. Земляки выдали, что Янису и раньше всегда везло с деньгами. По крайней мере, автомобиль «Москвич» он несколько лет назад выиграл в лотерею – Люда пыталась несколько раз сыграть, но, проиграв практически весь мой выигрыш, успокоилась и больше денег в автоматы не выкидывала. Наш теплоход, между тем, быстро двигался к Сочи, первому городу круиза. Когда на причал спустили трап, все пассажиры ринулись на выход. Я же был одним из тех немногих, кого не тянуло на прогулки. Ещё вчера вечером я почувствовал лёгкое недомогание и щекотку в носу. Ночью нос заложило напрочь. Подобное состояние появилось у меня впервые за два года. Утром лучше не стало. Нос по-прежнему не дышал, жутко болела голова и ломила кости. Люда, в отличие от меня, горела энтузиазмом. Она уже узнала, какие экскурсии сегодня у нас будут, и торопила со сборами. Как назло, среди таблеток от поноса и головной боли никаких капель в нос не имелось. Поэтому сразу после завтрака, выпив таблетку цитрамона, я отправился в медпункт. В медпункте было чисто и пусто. За столом в белом халате сидел носатый парень примерно моего возраста и что-то читал. Национальность доктора угадывалась на раз-два. Видимо, ему было скучно, потому что он с удовольствием включился в беседу со мной. Тем более, что я представился ему врачом-терапевтом. Парень оказался выпускником Одесского мединститута имени Пирогова. Понятно, что мальчик был не без связей. Это в Петрозаводске можно было поступить на медфак, просто сдав экзамены на пятёрки, как в той жизни сделал я и мой брат. В Одессе такой номер не пройдёт. Тут надо или иметь деньги, или иметь связи, а лучше иметь и то, и другое. Но мне было параллельно, как поступал и учился мой собеседник. За последние два года я впервые на равных обсуждал медицинские темы с коллегой, и это было на удивление приятно. Как ни странно, Одессит был доволен местом работы – но разговор, как всегда, у мужиков постепенно перешел на женщин. «Я о вторую навигацию ухожу на Нахимове», — рассказывал он. «Слушай, за это время у меня ни одной ночи свободной не было. Туристки, как мотыльки на огонь, летят. Да ты и сам, наверное, заметил». «Заметил», — кивнул я, не уточняя, что женат, и не могу, как мой коллега, быть гурманом на этом празднике жизни. Поговорив минут пятнадцать, врач все же поинтересовался, для чего я зашел к нему в медпункт. Как ни странно, но флакончик капель эфедрина у него нашелся в загашнике. Но, с другой стороны, чему удивляться? а наркотики эфедроне немногочисленные наркоманы Советского Союза еще были не в курсе. Поэтому таблетки эфедрина, как и капли в аптеках, продавались без рецепта. «Вот видишь, я гордо продемонстрировал жене пузырек с лекарством. Теперь хоть дышать смогу, как человек». «Наконец-то появился», — вздохнула та. «Я тебя ждать устала». «Пошли скорее на берег, а то на экскурсию в ботанический сад не успеем». «А еще жена называется», — подумал я насмешливо. «Никакого внимания не обращает на пошатнувшееся здоровье мужа». Я демонстративно закапал капли в нос и сообщил. «Для начала зайдем в бар. Мне надо выпить главное средство от простуды». «Знаю я твое средство», — проворчала Люда, одевая сарафан. После капель в нос и 100 грамм коньяка мой жизненный тонус резко повысился, и было не исключено, что я смогу пережить даже экскурсию в ботанический сад. Не смог. Во время ходьбы по длинным тенистым аллеям стало так хреново, что в голове билась только одна мысль скорее вернуться на корабль и грохнуться в койку. В конце концов не выдержал и сказал люди, что плохо себя чувствую и надо вернуться. Люда сделала соответствующее лицо, но ничего не сказала. Видела, что мне на самом деле плохо. По дороге мы зашли в кафетерий. После выпитой чашки кофе мне стало чуток полегче. Поэтому удалось без проблем добраться до причала и зайти на теплоход. В каюте я в очередной раз капнул в нос эфедрин, забрался на верхнюю койку и сразу отключился. Когда проснулся, обратил внимание, что двигатель теплохода работает, в иллюминатор билась светлая пенная волна. Мы шли в Батуми. «Ну что, больной, проспался?» – участливо спросила Люда. «На завтрак-то собираешься или как? А то ужин проспал, и я из-за тебя тоже никуда не ходила». Чувствовал я себя неплохо. Нос дышал не так, чтобы очень, но и не был наглухо заложен. «Пойду, конечно», – буркнул я и спрыгнул на пол. Натянув спортивки, взял мыло, полотенце и сказав жене, «Ладно, я пойду сполоснусь, а то за ночь сильно пропотел», – отправился в душ. В мужской душевой никого не было, на что я и рассчитывал. Закрыв за собой дверь на хлипкую заложку, я открыл краны, достал огрызок мела из кармана и под шум падающей воды печатными буквами написал на стене. К сведению команды, теплоход «Нахимов» в 1986 году утонет после столкновения с другим судном. Закончив писанину, я забрался под горячую воду и с удовольствием начал намыливать голову. Пока мылился, новых желающих посетить душевую так и не появилось. Зайдя в каюту, я сходу сообщил жене. «Представляешь, в душе на стене какой-то придурок написал, что наш теплоход утонет в 1986 году». «Да ты что? Какой идиот мог написать такую ерунду?» – возмутилась Люда. «Понятия не имею». Пожал я плечами и начал переодеваться для похода на завтрак. «В ресторане большая часть наших соседей уже сидели за столом, когда мы появились». Едва мы поздоровались и уселись за стол, как Люда воскликнула «Товарищи, представляете, что мой муж сегодня прочитал в душевой на стене?» Убедившись, что на нее устремлены взгляды не только с нашего стола, но и с соседних, она громко сообщила «Там было написано, что в восемьдесят шестом году наш теплоход утонет». В образовавшейся сразу дискуссии больше всего обсуждали умственные способности шутника-идиота и как бы его сильнее наказать, если удастся найти когда мы после завтрака спустились в каюту, на нашей палубе толклись два матроса. Они шныряли туда-сюда, заглядывали во все углы. Увидев нас, один из них, подойдя ближе, небрежно поинтересовался. «Вы из какой каюты будете?» Услышав ответ, он кивнул головой и отправился к своему напарнику. Ну всё, дело сделано. Теперь, как бы кто ни старался, команда всё равно будет знать, что кораблю напророчено крушение именно в 1986 году — «Плохо, что впереди еще 12 лет, и мне не узнать, чем на этот раз обернется мое вмешательство», — подумал я.